Цезаризм есть захват высшей власти в правомерной республике и оправдывается необходимостью. Но для всякого Бонапарта волей-неволей хочет он того или не хочет, революция, то есть народный суверенитет, есть внутреннее, а при любом конфликте или нужде и внешнее правовое основание. По этой причине меня не может удовлетворить ваше сравнение Бонапарта с Бурбонами, с абсолютистской Австрией. Как не удовлетворяет меня и ссылка на индивидуальный характер Наполеона Третьего, который мне во многих отношениях тоже импонирует. Не он, так его преемник будет завоевателем. Хотя наследный принц империи имеет шансов на трон немногим больше многих других, и во всяком случае меньше, чем Генрих Пятый. В этом смысле Наполеон Третий – наш такой же естественный враг, каким был Наполеон I. И я хочу лишь, чтобы вы это имели в виду. а вовсе не желаю, чтобы мы с ним ссорились, дразнили его, раздражали, отвергали его ухаживание. Но наша честь и право обязывают нас к сдержанности по отношению к нему. Он должен знать, что мы не подготовляем его свержение, что мы относимся к нему без враждебности, искренно. Но пусть знает также, что мы считаем происхождение его власти опасным. Да и он так думает. И если он попробует использовать это, мы окажем ему противодействие. Это он, да и вся остальная Европа, должны знать, не дожидаясь наших заявлений. В противном случае он накинул бы нам на нас аркан и потащил бы, куда вздумается. Суть хорошей политики именно в том и заключается, чтобы, не доводя дело до столкновения, внушать доверие тому, с кем мы действительно единодушны. Но для этого надо откровенно говорить с людьми, а не ожесточать их, как делает Фра Дьяволу, молчанием и коварными выходками. На совести Пруссии тяжкий грех. Она первая из трех держав Священного Союза признала Луи Филиппа и побудила других к тому же. Священный Союз соглашение России, Австрии и Пруссии, заключенные 26 сентября 1815 года в Париже после победы над Наполеоном I. Союзники обязались в вопросах своей внутренней и внешней политики держаться пред начертании святой религии, справедливости и мира. Беспощадное подавление общими силами всякого революционного движения составило основу практической деятельности Священного Союза и превратило его в опору европейской реакции. Хотя к Священному Союзу присоединились почти все европейские государства, его вдохновителями и руководителями оставались указанные три державы. Священный Союз фактически перестал существовать в конце 20-х годов XIX века. Имеется в виду признание Пруссии, являвшейся участницей Священного Союза, Луи Филиппа королем Франции. Луи Филипп пришел к власти в результате Июльской революции 1830 года. Луи Филипп правил бы еще, быть может, и теперь, если бы с ним были искренни, почаще показывали ему зубы и тем самым напоминали о том, что он узурпатор. Говорят об изолированном положении Пруссии, но как можно искать прочных союзов, если, как выразился император Франц в 1809 году на венгерском сейме, весь мир сошел с ума? Политика Англии с 1800 до 1813 года была направлена к тому, чтобы отвлекать Бонапарта на континенте и не допустить тем самым десанта в Англии, к чему он всерьез стремился в 1805 году. Теперь Наполеон занят военными приготовлениями во всех своих портах, чтобы высадить в нужный момент десант, а легкомысленный Пальмерстон враждует со всеми континентальными державами. Австрия не без основания опасается за свою Италию и враждует с Пруссией и Россией, единственными державами, которые не противодействуют ей там. Она сближается с Францией, еще с XIV века с вожделением взирающей на Италию, и доводит до крайности Сардинию, которая держит в своих руках входы и выходы Италии. Она перемигивается с пальмерстоном, который усердно раздувает и поддерживает восстание в Италии.